Религия на Востоке Нетрудно представить, какую большую роль в таких обществах играла религия. Прежде всего, она санкционировала и освещала политическую власть, способствовала обожествлению правителя, превращению его в божественный символ, связующее единство данной общности. Кроме того, тесно связанная с консервативной традицией и закреплявшая ее механизм, освещавшая ее нормы религия, всегда стояла также на страже незыблемости социальной структуры. Страница 28. Другими словами, по отношению к государству и обществу религия была цементирующей основой. Но эффективность этой основы, сила ее защитной мощи, во многом зависела от нее самой. Известно, что разные религиозные системы далеко не в одинаковой степени укрепляли традиционную социальную структуру или существующую политическую власть. Там, где религиозная система слабо поддерживала государство, Власть и вместе с ней общество гибли легче, как это видно на примере древних ближневосточных империй, будь то персидская, ассирийская или какая-либо иная. Там же, где она функционировала оптимально, результат был иным, хотя здесь могли быть существенные различия. Так в Китае. Религиозная система энергично освещала политическую структуру, что способствовало ее сохранению на протяжении тысячелетий в почти неизменном виде. В Индии же религия была индифферентна государству, и государства там легко возникали и гибли, были непрочными и нестабильными. Зато по отношению к социальной структуре религия действовала активно и эффективно. И это привело к тому, что несмотря на частую и легкую смену политической власти, структура с ее кастами в качестве ведущей силы сохранилась в Индии в почти неизменном виде до наших дней. Таким образом, религия на Востоке как то было, впрочем, и в Европе, всегда делала ставку на стабильность, консервацию существующей нормы, сохранение социально-политического статус-кво. Во многом обусловленная именно религией внутренняя стабильность, препятствовавшая структурному обновлению и активизации частно-собственнического начала, мешало развитию Востока, заставляя его веками топтаться на месте. Вторжение европейского капитала и колониальные захваты дали толчок разложению старой структуры и медленному, крайне болезненному созданию новой. Болезненному потому, что внутренне восточные общества – оказались недостаточно подготовленными к кардинальной трансформации такого рода.